Глава 22. Обследовали территорию. Вот это местная живность. Слух резанул такой скрип, как будто кто-то пилит по стеклу. Еще одна вспышка, видная даже сквозь сомкнутые веки. И все стало тихо. Спустя мгновение или вечность, даже не скажу, послышался голос Юри. Девушки, открывайте глаза, уже все. Все кончилось, вы в безопасности. Олеся, Олеся, вставайте, что с вами? Вы меня слышите?» Я осторожно приоткрыла один глаз, в случае чего готовая снова зажмуриться. Юрий стоял на коленях в траве возле лежащей в глубоком обмороке Олеси. Открытая коробочка аптечки валялась рядом, он прижимал к руке девушки небольшой цилиндрик. Я уже знала, что это у них такой шприц, только без иглы. Лекарство вводится внутрь ультразвуком. Потом он быстро зачерпнул воды из речки и брызнул ей в лицо. Олеся слабо простонала, возвращаясь в нашу действительность. Слышались голоса. К нам бежали от планетолета охранники и Катя с Женей. Я открыла второй глаз. Ноги тряслись, и я плюхнулась на попу прямо на землю. Надеюсь, меня никто не укусит за нижние девяносто. Хотя Глейн утверждал, что ткань рабочего комбинезона нельзя прокусить. Подбежавшие быстро подхватили Олесю и пристроили ее рядышком со мной, а сами разглядывали чудовище. У него на башке, ближе к переходу в туловище, виднелась обугленная еще дымящаяся дыра. То есть, та коробочка у Юрия это лазер, что ли? Фэнтези, как оно, есть. Мужчины столпились у чудовища а девушки подошли к нам, присели рядом. Помолчали, потом предложили потихоньку двигаться в сторону летательного аппарата. Мы поднялись, постояли на неверных ногах, затем сказали мужчинам, что мы пойдем. Юрий откликнулся, подождите, сейчас Ярн приедет на карике, заберет вас. И все запасы трав что сделали? Ну, нам же лучше. И действительно, через несколько минут увидели быстро направляющийся в нашу сторону самоходный аппарат очень похожий на карик, который мы уже видели в нашем лагере, только на широких резиновых гусеницах и с небольшой платформой. Лихо подкатив к нам, Ярну садил нас, протянув каждое по ремню от платформы, велев крепко держаться за них. Добавил брошенный Юрис Сноб и повез нас к планетолету. Остановился у мешков с Монардой, погрузил еще и их, почти погребя нас под ними. Помог взобраться внутрилетательного аппарата, что-то сказал пилоту, убрал груз в положенный отсек и укатил обратно. Заттон достал несколько маленьких бутылочек и велел нам выпить, сказав, что там лишь стимуляторы и общеукрепляющие. Пить хотелось, и мы, без лишних споров, выпили приятное на вкус кисленькое питье. И действительно, через небольшой промежуток времени почувствовали себя значительно лучше и спокойнее. Я даже отвлеклась на свои мысли и не обращала внимания, когда вернулись охранники что там они погрузили в трюм. Приняла к сведению лишь, что Юрий сказал "Все, возвращаемся на базу». Что хотели, выполнили, а приключений на сегодня хватит. И так девушек напугали до невозможности. Затон взлет. Я сообщаю на базу, что мы идем домой. Я бездумно смотрела вниз на уходящую из-под корабля землю, машинально крутила в руке стебелек из того снопа. Он случайно зацепился мне за камбес. Я его отцепила и сейчас крутила его. Внимательно пригляделась к стебельку. Если бы не странный голубой цвет, то я бы сказала, что это пшеница. Вот и колос, и зерна. Я попыталась выковырить зернышко. С трудом, но мне это удалось. Зерно было немного светлее, чем сам стебель, очень бледно-голубое. Промелькнул под нами лес, ограничивающий эту долинку. Что-то мелькнуло внизу в лесу, Но так быстро и не слишком привлекающее внимание просто царапнуло по краю сознания, и все. И опять мои мысли вернулись к тем странностям, что я отметила сегодня. Если не считать необычного для нас окраса растений, то я бы сказала, что все эти растения земные. Но откуда они здесь? Я понимаю, что планета земного типа, но не может ведь быть все идентично. Вот животные, которых мы видели, они же отличаются от земных, а растения нет. Но, правда, мы их видели только в этой долинке? Там, где мы собирали грибы, растения не были похожи на земные. Тогда почему именно здесь? Ответов на свои же вопросы я пока не находила. Вроде и лететь тут всего ничего, а столько мыслей в голове успело промелькнуть. Даже самой странно стало, ведь я человек крайне далекий от сельского хозяйства, а тут ни с того ни с сего пришла в голову мысль о пропитании наших животных в зимний период. Если я правильно поняла Любу и Глейна, то пастбище для рогатых будет в нашей долине. А вот где сено для них заготавливать? В соседней долине наши первопроходцы планеты запланировали поля. Посмотреть поближе на эту долину сверху, что ли? Я наклонилась к Затону, нашему пилоту. «Можно пролететь над соседней с нашей долиной, пониже? Хочу внимательнее посмотреть на нее». Зато молча кивнул, меняя курс подлета к нашему лагерю. Мы зашли со стороны моря, местное светило стояло за нашей спиной и не ослепляло. Под нами проплывали озера, река, поля травы, волнующиеся под небольшим ветерком. За рекой почти у самой горной гряды несколько рощ лиственных деревьев, разделяемых кустарниками. «Да, места для полей достаточно». Хорошо бы еще точно узнать про здешнюю фауну, а то неизвестно, кто обитает в этой долине. Травоядные для посевов не менее опасны, чем хищники для человека и животных. Кстати, о хищниках. Как мне помнится, крокодилы живут в теплом тропическом климате. А здесь примерно широты нашего Черноземья. Никак не могут жить крокодилы в этом климате. Или это не крокодил все-таки? Лед поднялся выше гор, двигаясь к нашему лагерю. Все вздохнули с облегчением, хотя и постарались сделать незаметно. Посадка прошла штатно, без происшествий. Но нас уже встречали представительные делегации во главе с командиром. Нас подхватили под руки, стоило девушкам появиться в открывшемся люке. Киран встревоженно заглянул мне в глаза. Сильно испугались. «Наташа, сейчас после приема пищи пройди, пожалуйста, Кылову. Медблок в шатре уже установили, он очень беспокоится за твое сердце». «Да и та девушка, что потеряла сознание, тоже должна пройти обследование, хорошо?» «Я схожу к врачу, не беспокойся. Я Лесю позову обязательно. Но, Киран, у меня просьба. Можно мне посмотреть все видеозаписи сегодняшнего полета? Не могу понять. Что-то меня беспокоит, а что, не пойму». «Не волнуйся. После того, как тебя обследует Илов, мы обязательно просмотрим все сегодняшние записи. Я тоже посмотрю вместе с тобой». Видимо, от стрессовой ситуации мы сами не заметили, как перешли на «ты». И это теперь нас ничуть не волновало. Чего уж теперь политес разводить. Между тем, нашу сегодняшнюю добычу уже разгрузили, и погрузчики бодро покатили к кухне. Мы нам тоже пошли в том направлении. Я вздрогнула от пережитого ужаса, когда нас обогнал погрузчик, который вез тушу речного монстра, убитого Юри. «Конечно, я согласна с тем, что я повела себя не как героическая личность, покорительница космоса, первопроходец с далеких планет, а обычная трусиха. Ну так я в супервуманы не рвалась никогда. Не кинулась тащить бессознательную Олесю, не кинула в чудовище камнем или палкой какой. Сама от страха замерла сусликом и даже вякнуть не могла. Да, я струсила, но, надеюсь, меня поймут и простят, увидев это чудовище». Уже почти подойдя к столовой, услышали мы истошный виск. Понятно, девчонки увидели крокодильчика. И в самом деле девчонки, собравшиеся на обед, столпились в дальнем углу навеса. Впереди всех стояла Надя, вооруженная здоровым кухонным тесаком. Подоспевшие пирты Илов принялись успокаивать дам... «Девушки, девушки, не волнуйтесь так, зверь это давно и бесповоротно мертв». Его уничтожили наши мужчины, что летали сегодня с вашими подругами для заготовок. Вот видите, он лежит, не шевелится. Зря его сюда привезли. Но сейчас мы его заберем. Там у себя вскроем его, возьмем анализы, а потом утилизируем. Не бойтесь, ничего не случится. Внезапно подала голос Стежка, которая только завидев пирта, кинулась к нему и прижалась к его боку. Не надо утилизировать. Вон кожа какая красивая, а у нас обуви нет. И вообще крокодилов едят. Мы всей семьей были в Таиланде. Папенька по показуху устраивал, счастливое семейство на отдыхе. Так на крокодиловой ферме экскурсовод рассказывал, что самое вкусное мясо у них — это хвостовая и околохвостовая часть. Спинная часть более жесткая, но на барбекю пойдет. А там очень нежное мясо. Походит на свинину или курятину. И готовят это мясо как обычно, и консервы из него делают. Нас там в ресторанчике угощали тушеным в сливках крокодиловым мясом, с молодыми побегами бамбука. Очень вкусно. Я даже и не поняла, какое это мясо. Хоть голос у Стефы и дрожал, и сглатывала она нервно, но говорила она уверенно. Видимо, рядом с Петром ей не так страшно. Ой, не нравятся мне эти их отношения. Не нравятся. Надо бы поговорить с Петькой на эту тему. А то, ишь, стоит, поглаживает ее по голове. Я заметила, что и Надя тоже поглядывает на эту парочку. Вот и поговорим с ним вдвоем с Надей. А про крокодила? Ну, будем надеяться, что биолог и химик не найдут в этом звере ничего опасного для нас. У нас и в самом деле проблема с обувью стоит, и мяса лишним не будет. Порося, каким бы он здоровым ни был, настолько человек, тьфу, расплюнуть. А, кстати, есть и в самом деле уже хочется. Стресс начал отступать, на смену ему пришел голод. Я поймала выразительный взгляд шеф-повара, скривила жалобное лицо, и потерла живот рукой. Надюша все поняла верно и захлопотала у своего кухонного угла. Все, сейчас обедаем. Все разговоры о хи-охи и рассматривании нашей добычи потом, после обеда. Но Надю все-таки проняла до глубины души видение речного монстра, и она высказалась напоследок, напутствуя наших исследователей. Ладно, я согласна, что это зверюга съедобна, но только привезите его сюда в виде филе, иначе я это готовить не буду, так и знайте. Поскольку топинамбура сегодня с утра не было, то супчик получился жиденьким, с крупой неизвестного происхождения. И даже знать не хочу, каково оно. С кусочками тех мясистых стеблей, долженствующих изображать собой овощи в рационе космонавтов. Зато на крепком мясном бульоне. Но хлеба к супику не хватало конкретно. Я даже про себя взмолилась неизвестно к какому святому духу, буду надеяться, что дух святой имеется во всей вселенной, чтобы те голубые зернышки оказались пригодными в пищу, и у нас будет мука. Я даже была вполне согласна и на бездрожжевой хлеб, на армянский лаваш, да на что угодно, лишь бы это было из муки. Или опять мне вспоминать таинственный остров. Как мне помнится из далекого детства, Когда данное произведение было моей настольной книгой, там герои добывали муку из сердцевины какого-то дерева. Земного, правда. Ладно, подождем результата исследования нашей добычи. Зато на второе нам предложили некое подобие макарон по-флотски. То есть макарон там не было, конечно, а все та же крупа, щедро приправленная обжаренным мясным фаршем. При виде киселька нас дружно перекосило, И мы, скроив умильные моськи, невинно поинтересовались, не осталось ли в закромах родины, э, то есть в холодильном ларе, немного молочка. Надя беззлобно ворчала. а «Вот, нашлись молочные души. Не было молока и киселек хлебали за милую душу. А тут молоко им подавай. Так и на сметану с маслом ничего не останется». Кто-то из девчонок скорбно заметил. «Когда еще та сметана с маслом будет?» На что Надежда, поведясь на провокацию торжествующе, ответила... «А вот это вы видали?» Нам был продемонстрирован контейнер с чем-то довольно густым, сливочного цвета. Девчонки тут же загалдели. «Да быть не может! Дай попробовать, а то не поверим!» А Олеся мечтательно протянула. «Эх, грибочки, дотушенные да в сливках! Объедение сплошное!» Надежда тут же насторожилась. «Какие грибочки? Где они? Ты о чем вообще, Олеся?» Я сделала невинное лицо. Так ты же не даешь попробовать, чтобы убедиться, что это сливки. Так чего уж там про грибы и говорить-то? Надя засмеялась. Девчонки, вот шантажистки вы. Ладно, сейчас налью, все попробуйте. Вот ведь до чего эти мужики инопланетные, исполнительные и Только вчера объяснила им про сепаратор до да мясорубку, а сегодня уже и готовы они. Завтра Крон обещал маслобойку да всякую кухонную мелочь. Пока она это говорила, девушки дегустировали сливки из глубокой миски просто ложками. Я тоже приложилась. Да, это были настоящие деревенские сливки, в меру густые, со сладковатым привкусом. Я опять мимолетно пожалела о блинчиках или оладушках. Да и с сахаром тоже вскоре вопрос станет остро. На таком рационе углеводов нам явно будет недостаточно. Про сахар я помнила только то, что его добывают из сахарного тростника, сахарной свеклы, на самый крайний случай из канадского клена. Но все это осталось на земле. И доброго капитана Нема с картой, где написано «Вот тут и находится сахарный тростник в перемешку со свеклой, политой кленовым сиропом», не предвидится на этой планете.